Глава пятая. Пол Майерс допивал уже третью пинту пива «Лондон Прайд». «Еще тридцать секунд, и самолеты столкнулись бы», — сказал он. «В центре управления гражданской авиации полная неразбериха. Они пытаются выяснить, сколько еще самолетов едва не потерпели крушение из-за того, что в Колорадо-Спрингс перевели атомные часы. И что?» — спросила Лейла, обводя взглядом паб. «В пабе...» Морпет Армс, располагавшимся напротив Леголэнда на берегу Темзы, постоянно собирались сотрудники Ми-5 и Ми 6 Она заметила парочку своих коллег, которые ждали, пока их обслужат чешские и русские официантки. На войне надо всегда держать ухо востро. Лейла улыбнулась и поднесла к губам бокал с савиньон. Она устала, ее дважды допрашивали в Ми-5 и отпустили только в конце дня — Сегодня ей пришлось иметь дело с американцами. Джеймс Спайра, глава лондонского отделения ЦРУ, долго расспрашивал ее о Дэниеле Марчанте, но никто даже не потрудился ответить на ее вопросы. Она хотела быть с ним рядом, обсудить все события марафона, выслушать его точку зрения, но никто так и не сказал ей, где он находится. Теперь она пыталась найти утешение в обществе Майерса. Роль, которую он сыграл в тот день, служило ясным доказательством того, что все это произошло на самом деле. Но еще больше, Лейлу интересовала беседа, которую Майерс удалось перехватить. «Я так рада, что ты позвонил мне вчера», — сказала она, дотрагиваясь до его веснущатой руки. На Майерсе был безразмерный свитер с закатанными рукавами. «Мы сейчас сидим с тобой, как в старые времена, не так ли? Я помню первый день, когда ты только приехала в форт». «Ты хорошо запомнил все, что ты услышал?» и о том разговоре...» Майерс неуклюже откинулся на спинку стула. «Возможно, я и зря так сполошился. Мы перехватили разговор выходца из Южной Индии. Он упоминал о 35 тысячах бегунов. Ты об этом никому не говорила?» «Только Дэниэлю. Коротко, перед самым марафоном...» Майерс улыбнулся, но глаза его бегали. Лейла знала... Что, как и большинство специалистов по анализу разведывательных данных, работающих в Центре правительственной связи, Майерс был социофобом, ему трудно давалось общение с людьми. Теперь он сидел, склонив голову над своей кружкой пива, которую сжимал пальцами с обкусанными ногтями. Однако он умел выслушивать других людей, причем не только террористов, но и старых друзей вроде Лейлы. Она знала, что он по-прежнему влюблен в нее. И об этом говорили не только робкие взгляды, которые он бросал на ее грудь. Когда она сказала, что им нужно поговорить, он тут же примчался в Лондон. Лейла также знала, что поступала не очень хорошо, пользуясь его расположением. Но другого выбора у нее не было. После марафона ей отчаянно не хватало человеческого общества. «Я все еще пытаюсь понять, как получилось, что он единственный заметил пояс смертника». — сказала Лейла, пожалев о том, что заказала себе еще один бокал вина. — Да ладно тебе, Лейла. Он всегда был везунчиком. Есть такие люди, которые умудряются получить хорошую должность, выбраться из любой заварушки и завоевать сердце самой красивой девушки. Майерс ненадолго поднял голову. Свет ламп отразился в его толстых очках. Он подумал о том, что после нескольких кружек Эля он всегда становился лириком и снова украдкой покосился на пышную грудь Лейлы. «Я переживаю за него», — сказала Лейла. «Особенно после того, что случилось его отцом. Вот увидишь, он вернется на работу. Он же спас всех, не так ли?» «Надеюсь, американцы разделяют твою точку зрения». «Они всегда недолюбливали Стефана Марчанта, и они не доверяют Дэниелю. Думаю, будет лучше, если мы не станем упоминать о подслушанном разговоре, иначе мы только усложним его положение. Ты можешь положиться на меня. Зря я вообще тебе об этом рассказал. Но парни в Колорадо-Спрингс считают его настоящим героем, продолжал Майерс, опустошая свою кружку. Ты позволишь мне переночевать у тебя сегодня? Я пропустил последний поезд до Челкнема. — Я могу постелить тебе на диване, — сказала Лейла, удивленная его доверием когда они вышли на пустую набережную и стояли, ожидая такси. Лейла повернулась к Майерсу. «Ты ведь не веришь то, что говорили о его отце?» «Нет. Нам обо всем стало бы известно, если бы в действительности все было так. У нас, Челкнами, рано или поздно становится известно о подобном. Это был политически выгодный ход. Они не доверяли ему. Премьер-министр, Армстронг, до да вся их свора» и не потому, что он был предателем. Они просто не понимали его. Он был человеком старой школы, человеком, не похожим на них. «Иногда мне кажется, что никакого крота не было в помине», сказала Лейла, глядя на другой берег реки, где возвышался освещенный огнями Леголенд, напоминавший древнюю пирамиду. «Я только знаю, что это был не Стефан Марчант», сказал Майерс и пошатнулся, когда пошел за ней и не его сын. Я не понимаю, почему его отстранили от работы. Нет, Дэниэль хороший человек, и у него прекрасный вкус насчет женщин. Полтора часа спустя Лейла лежала в кровати и смотрела на потолок своей квартиры на Кеннери Уорф, сожалея о том, что разрешила Майерсу ночевать на диване. Он быстро уснул. Расслабленное тело Майерса выглядело так, словно его сбросили с большой высоты, только при этом он громко храпел. Лейла снова вспомнила о своей матери, о том, как звучал ее голос прошлой ночью по телефону. Врач, который предложил Лейле отправить ее в дом престарелых, сказал, что ей не о чем беспокоиться, что ее мать, вполне естественно, будет испытывать беспокойство. И все же состояние матери вызывало у Лейлы тревогу. Обычно она не звонила ей по воскресеньям, но утренний марафон вымотал ее, и поселил в душе чувство страха. Когда после четырехчасового допроса в доме на Темзе Лейла вернулась домой одна, она снова почувствовала себя одинокой маленькой девочкой. В детстве, если ей нужно было с кем-то поговорить, она никогда не обращалась к отцу, который даже не пытался сблизиться с дочерью. Она всегда доверяла матери, но теперь ее голос еще больше напугал Лейлу. Они пришли вечером, их было трое, — начала ее мать, — она говорила медленно и на языке фарси. — Они схватили мальчика, ты его знаешь, того, что готовил для меня, и били его на глазах у меня. — А они тебе не причинили вреда, мама? — спросила Лейла, опасаясь ответа. — Странные истории о жестоких выходках становились все ужаснее с каждым звонком. Они не тронули тебя? — Он был мне как внук, — продолжала мать. Они забрали его с собой. «Мама, что они сделали с тобой?» спросила Лейла. «Ты говорила мне, что они больше не придут», сказала ее мать. «Пострадало еще немало людей». «Нет, мама, они больше не придут. Я обещаю». «Почему они сказали, что моя семья виновна?» «Что мы им сделали?» «Ничего. Ты же знаешь, как это бывает. Но теперь ты ведь в безопасности». Связь оборвалась. Лейли хотела, чтобы рядом с ней сейчас был Марчант, чтобы она смогла обнять его, поговорить о своей матери, если бы только они могли встретиться при других обстоятельствах и в другой жизни. Марчант часто говорил ей то же самое, однако их пути пересеклись, и с этим уже ничего нельзя было поделать, и они оба знали, что часть своей жизни всегда нужно держать в секрете от агентов, коллег, любовников, Ото всех, с кем приходилось иметь дело. Однако Марчент не был похож на тех людей, с которыми сводила ее жизнь прежде. Он, как одержимый, всегда готов был идти до конца, в своих успехах и своих поражениях. В его жизни ничего не происходило наполовину. Если Марчинт пил, то пил до рассвета. Если ему нужно было выспаться, он мог проспать до полудня. А когда он хотел что-то узнать, то был готов работать до самого утра. Лейла как-то однажды, через две недели после начала водного курса в форте, плохо спала всю ночь и проснулась на рассвете. С канала дул ветер, и старые окна мрачном тренировочном центре, располагавшемся в форте времен наполеоновских войн, на краю мыса Госпорт, дребезжали, как бутылки в тележке молочника. Ее еще трех женщин-новобранцев, Разместили в северной части здания в общей комнате, где окна выходили на главный внутренний двор, в то время как семь мужчин жили на восточной стороне в блоке из маленьких раздельных комнат с окнами на море. Лейла подошла к окну и увидела свет в одной из комнат. Она не была уверена, что это марчант, но все равно накинула кофту поверх ночной сорочки и тихо вышла, вымощенный булыжником, внутренний двор. Добравшись до мужского блока, она увидела, что из-под деревянной двери в комнате Марчанта пробивается слабый свет. Она помедлила, ее била дрожь. Днем ранее им начали преподавать теорию вербовки агентов. Людей, которых можно убедить предать свою страну ради денег, из-за идеологии, эгоизма или по принуждению называют кротами. После занятий они спустились в бар немного освежиться. Марчант старательно игнорировал ее, хотя они весь день занимались в одной группе и обменивались многозначительными, как ей тогда казалось, взглядами. Она постучала один раз и прислушалась. Ответа не последовало. Лейла подумала, что, возможно, он спит или отправился веселиться в Портсмут и оставил свет в качестве прикрытия. Внезапно дверь открылась, и на пороге появился Марчант, выленивший футболки для серфинга и семейных трусах». «Никак не могу уснуть», — объяснила Лейла. «Можно войти?» Марчант ничего не ответил, но отошел в сторону, пропуская ее в свою маленькую комнату. «Тебе не холодно? Здесь так сыро и промозгло». «Мне это помогает не заснуть», — сказал Марчант, схватив брюки со своей разобранной кровати, бросил их в угол и сел за стол, чувствуя себя как дома. К сожалению, в этой комнате всего один стул». Лейла присела на краешек кровати. На маленьком столе марчанта лежала стопка бумаг, освещенная световым пятном от помятой настольной лампы. Рядом с бумагами стояла полупустая бутылка виски. Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь к заунырному вою ветра за окном. — Что ты читаешь? — спросила Лейла. Он сел к ней в полоборота и стал листать заполненные печатным текстом страницы. — О знаменитых предателях. Ты знаешь, что русские до сих пор должны Эймсу 2 миллиона 100 тысяч долларов. Они хранят эти деньги на его оффшорном счете, на случай, если ему когда-нибудь удастся сбежать из тюрьмы в Пенсильвании. Им руководила исключительно страсть к наживе. Его зарплаты в ЦРУ оказалось недостаточно, чтобы оплачивать магазинные счета его жены. Все так просто. Сейчас 4 часа утра. Знаю. Тогда почему же ты этим занимаешься?» Марчин повернулся и посмотрел на нее. «Понимаешь, мне недостаточно просто прослушать курс и выйти отсюда. Я должен вылететь из этого треклятого места на крыльях. Это все из-за твоего отца?» «Ты же слышала, что вчера говорил инструктор. Это же ясно. Он считает, что я оказался здесь незаслуженно, и лишь потому, что мой отец занимает высокую должность. «Сейчас такие вещи уже не проходят, и все это понимают, только не он». мартин повернулся к своему столу и посмотрел на окно в глубоком каменном проеме. Вдали, в тусклом предрассветном воздухе, мигали огни приближающегося парома Бильбао-Портсмут. На другой стороне канала он видел слабые очертания американских горок, где за два дня до этого они проходили очередные тренировки. Лейла встала, подошла к нему сзади и стала массировать ему плечи. Она прикоснулась к нему в первый раз, и он не отпрянул. «Тебе нужно выспаться», — прошептала она ему на ухо. «Я думал, нам удастся пообщаться немного сегодня вечером», — сказал он и медленно накрыл ее руку своей. «Ты был с ребятами, со своими друзьями. Я не могла подойти к тебе. Это неправда». «Разве?» — он помолчал. Я не самый приятный человек, с которым стоит проводить время. Мне кажется, это должны решать другие. Возможно. Следующие шесть месяцев мы будем учиться тому, как лгать, обманывать, предавать и соблазнять, и мне не хотелось бы, чтобы наши отношения были связаны с чем-то подобным. — А какие у нас могут быть отношения? — спросила Лейла. Ее руки стали двигаться медленнее. Марчин встал, повернулся. И посмотрел на нее. Его глаза были полны тревоги, он словно искал ответ в ее взгляде. Она прильнула к нему и поцеловала его. Губы Марчинта были холодными, но вскоре они оба прижались друг к другу и стали делиться своим теплом. «Внезапно Марчинт отпрянул». «Прости», — сказал он, и снова сел за стол. «Я должен закончить сегодня». «Ты говоришь не слишком-то уверенно. Это не так». — Мне уйти? — Нет, оставайся. попробую уснуть, — сказал он, кивая в сторону кровати. Десять минут спустя она уже лежала под старым шерстяным одеялом и пыталась согреться, пока он продолжал изучать мотивы предательства. Марчинт опустил лампу пониже, чтобы свет в комнате был не таким ярким. Лейла подумала, что, возможно, ему было жарко, ведь лампа находилась так близко от его щеки. С моря до уморозный ветер. — Почему ты поступила на службу? — спросил Марчин, глядя на нее. Она сонно улыбнулась. — Я так же, как и ты, хочу кое-что доказать самой себе. Твой отец — шеф разведки. Моя мать родилась в Исфахане. Позже она почувствовала, как он лег в кровать рядом с ней, обнял ее и попытался согреть. В окно застучал мокрый дождь со снегом. Она надеялась, что он не ошибался на их счет и что их чувства друг другу помогут им пережить следующие месяцы.